Глава вторая. Вы издеваетесь, да? Отец невозмутимо смотрел в окно. Мать также невозмутимо вязала пестрый косой шарф. Кстати, вязать она не умела, но не сдавалась, периодически радуя членов семьи обновкой, которую надеть стыдно и выбросить жалко. Никто из них даже брови не повел в ответ на мое негодование. Поэтому я продолжал еще громче. Какой отбор! Какие невесты! Вы вообще о чем? «Древняя традиция, красивая и незаслуженно забытая», протянула мелодичным голосом маменька и улыбнулась. Не то ласково, не то со скрытой насмешкой. отбор уже лет сто, как вышли из моды», посчитал своим долгом напомнить родителям о суровой действительности. «Уже давно никто не организует все эти смотрины, испытания». И очень зря. Отец сокрушенно покачал головой. Очень. Это же так прекрасно. Двадцать нежных девушек борются за внимание жениха, демонстрируют свои таланты, умения. Ты права, дорогая, мы должны возродить эту традицию. У меня задергался глаз, а шторы начали ненавязчиво дымиться. Держи себя в руках, дорогой. Мать выразительно посмотрела сначала на штору, потом на меня. Как тут сдержаться, если они всякие глупости несут? Может, оставите меня в покое? Я и сам справлюсь без отборов. Справишься? Мать отложила в сторону кривое вязание и подошла ко мне, грозно уперев руки в бока. Несмотря на то, что я выше ее почти на две головы, она умудрялась смотреть на меня свысока. Справишься? В голосе появились стальные нотки. Ну, да. Я видела, как ты справляешься. Ни одной девки не пропустишь. — Ты преувеличиваешь, — проворчал я. — Скорее преуменьшаю. Мать была категорична. Мы с отцом надеялись, что ты в академии себе невесту найдешь. Ну или после того, как вернешься со службы, за ум возьмешься. В итоге что? — Что? — переспросил как баран. — Ничего. И Из академии никого не привез. И за ум не взялся. Я не стал говорить, что держаться за юную красотку гораздо приятнее, чем за ум. Мать и так была на взводе. Возьмусь в самое ближайшее время. Пообещал с кислой улыбкой, мечтая прекратить дурацкий разговор. Конечно, возьмешься. Приглашения разосланы. Претендентки явятся через неделю. Огорошил новостью отец. То есть, как через неделю? Шторы снова задымились, а потом вспыхнули. Мать не глядя щелкнула пальцами, и огонь моментально погас, а шторы потемнели от воды. Еще щелчок, и они снова стали сухими, хоть и немного подпаленными. Через неделю двадцать претенденток приедут в Раллис на отбор. Вы серьезно, что ли? Я никак не мог поверить в то, что все это реальность, а не дурацкий сон. Переводил изумленный взгляд с одного на другого, ожидая, что они сейчас рассмеются и скажут шутка. Серьезнее не бывает. Выбирай себе наперсника и вперед, готовиться к встрече с судьбой. Я не хочу никакого отбора. Вдруг там все кривые, косые, бестолковые. Вдруг мне никто не понравится. Давайте я сам себе найду подходящий вариант». «У тебя был идеальный вариант. Эльвира», — напомнила матушка. «Но ты ее проворонил. Мы просто не сошлись характерами». «Да? А мне вот ее матушка поведала совсем другую историю». Она сложила руки на груди и посмотрела на меня из-под лобья. «Начинается». «О том, как Эля застала тебя без порток в компании другой девицы. Мам!» Одно дело перед друзьями победами хвалиться, и совсем другое, когда родительница отчитывает за несдержанность. Я даже почти смутился и покраснел. Я сам во всем разберусь. Поздно. У тебя неделя, готовься. Вы не имеете права меня заставлять. Имеем, читай законы. Наместник вправе организовать отбор для своего наследника. И наследник не может отказаться от этой чести. Так что вперед, дорогой мой на встречу судьбе. У меня все слова закончились. Стоял посреди комнаты с разведенными руками и только ртом хлопал, не произнося ни звука. А родители смотрели на меня, и в их глазах явно читалась непоколебимая решимость. В этот момент я с поразительной четкостью осознал весь ужас положения. Отбору быть. Ты представляешь, Джер? «Отбор! Отбор, мать его, как в стародавние времена!» Я метался по комнате из стороны в сторону, едва сдерживаясь, чтобы не спалить все к чертовой бабушке. Уму непостижимо!» Ледяной маг наблюдал за моими мучениями лениво, даже как-то снисходительно, и по большей части молчал. А я орал, как потерпевший, потому что зла не хватало. «Это не специально. Проучить меня захотели. Видите ли?» За ум я никак не возьмусь. Поэтому решили притащить в ралли с двадцать девиц. Хм, о чем ты недоволен? Все, как ты любишь. Подколол друг. И ты туда же. Мне вообще сейчас не до шуток. Совсем моче пнул стул, попавшийся на пути. Тот отлетел в стену и с насадным кряком развалился. Проклятье! Знал бы, что впереди такая засада ожидает. Отбил бы у тебя в Академии фею и женился на ней. — Хм, мечтай больше, — хмыкнул Джер. — Вита на тебя даже не смотрела. — Это потому, что я не старался. Огрызнулся для вида, прекрасно зная, что он прав. Отважная феечка, кроме своего ледяного мага, никого не замечала, разве что джинов. Но это совсем другая история. — У вас, кстати, когда свадьба? — В конце лета. Хоть одно хорошее событие. Надеюсь, я приглашен? Естественно, ты и твоя избранница с отбора. Мерзавец широко улыбнулся. Огненный шар появился неоткуда и с треском устремился к нему. Джар легко уклонился, выставляя перед собой ледяной щит. Огонь и лед столкнулись со слепительной вспышкой и исчезли, оставив облако пара. Зато гнев немного поутих, и на его место пришла. Бесконечная усталость. Не будет никакой избранницы. Тяжело опустился в кресло и, откинувшись на мягкую спинку, потер ладонями лицо. И как ты выкрутишься? На отборе всегда должна быть победительница. Этого требует правило. Исключение лишь в том случае, если ни одна из них не сможет достойно дойти до финала. Тогда ты можешь дать всем отворот-поворот, аргументировав тем, что достоин большего. Значит, не дойдет. Никто. Они не справятся. Я бы на твоем месте не стал недооценивать девушек, стремящихся выскочить замуж за сынка-наместника. Джер уселся в кресло напротив. Они насмерть будут биться, пытаясь привлечь твое внимание. Пускай хоть перебьют друг друга, мне все равно. Главное, чтобы никто не победил. Может их отравить? Попросить знакомую ведьму наслать порчу? Или по одной выкрасть и спрятать где-нибудь в диких дебрях?» С надеждой посмотрел на приятеля. Тот только плечами пожал, энтузиазма в глазах ноль. «Согласен, ерунду говорю. Если кто-нибудь узнает, то начнутся разговоры, обвинения, скандалы. Нужно что-то другое. Надо тоньше сыграть, чтобы родители не придрались и не заставили начинать отбор заново. «Есть варианты?» «Да». Родители правы. Надо наведаться в библиотеку и почитать законы, касающиеся отбора. Наверняка есть что-то, какая-нибудь лазейка. Удачи. Ты не со мной? Удивленно взглянул на него. Извини, дела. Да и фею надо проверить. Боишься, что рядом с ней нарисуется какой-нибудь залетный джин? Нет, просто соскучился. Дурацкие правила не позволяют забрать к себе невесту до свадьбы. Приходится вот так, набегами. К тому же я только что в присутствии родителей дал согласие быть твоим наперсником. А значит, не могу помогать тебе отлынивать от отбора. Ну и проваливай, тоже мне, друг. Проворчал больше для вида и махнул рукой. До встречи через неделю, женешок, Ухмыльнулся ледяной маг. Я снова метнул в него огненный шар, но джер уже растворился в воздухе. Нахал. Проворчал я себе под нос, еще немного посидел, гневным взглядом буровя стену, а потом вскочил на ноги. Пора в библиотеку. Надо как-то спасать свою жизнь и свободу.